третье 16 января вчера адмирала вместе с золотым запасом «Выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно. Наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен, официально главнокомандующий чехословацким корпусом в Сибири, и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг». Головой несчастного адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через байкальские туннели на восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого мужчиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга, делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего. В разговорах об аресте адмирала ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унизительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником пешоном Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер!» — горестно воскликнул он в ответ. «Если бы знали, как мне это все надоело!» Мы лжом изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, — это свинство. Это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас. Нам еще придется за это очень дорого расплачиваться. Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некой целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь оставалось только гадать? Может быть... Географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множества рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей? А может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает? Но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, и народцы, еврейский кагал, масоны и русские с их рабскими инстинктами. Какое это имеет значение? Все они вместе взятые заодно со своими врагами — лишь слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках, от которых не спасется никто, ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых, и мне еще придется позавидовать судьбе адмирала. Ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда утерял я». Надежда. Итак, адмирал, идущие на смерть приветствуют тебя.